Много праздников посвящено королеве цветов розе. В Болгарии в канон Ботева дня, посвящённого Христо Ботеву, выдающемуся болгарскому поэту, мыслителю, революционеру, чтят память борцов за свободу, принося к памятникам розы. Розу в Болгарии называют вестницей счастья и вспоминают при этом легенду а Добромири и Леи, которые утверждают, что если двое встретятся среди роз, они обязательно полюбят друг друга. Издавна учебный год в болгарских школах оканчивался символическим праздником в честь Кирилла и Мефодия. На этих праздниках от каждой школы выбиралось несколько пар выпускников на традиционный бал роз, где проводились состязания в остроумии познании истории, литературы, искусства и главное, по разведению, выращиванию, определению всевозможных сортов и видов роз. Самая находчивая, красивая, ловкая, умная, умелая и обходительная восемнадцатилетняя девушка ежегодно выбиралась к королеве роз. Бывшая королева короновала вновь избранную венком из роз. выражала ей добрые пожелания и опоясывала широкой лентой или поясом из лепестков роз. В конце мая в Казанлыкской долине болгары проводят праздник Розабир, посвящённый сбору лепестков дамасской розы, из которой готовится розовое масло. Розабир начал отмечаться в Болгарии с 16 июня 1963 года. И впервые проводился в селе Павел Баня Казанлыкского края, а затем стал ежегодно отмечаться в Казанлыке. Считают, что свои традиции он перенял от весеннего национального праздника Лазарувана. Обрядовые сцены, песенное сопровождение в большинстве случаев имеют много сходства. В день праздника Сотни юношей и девушек в нарядных одеждах выходят на сбор лепестков розы. Сбор розовых лепестков начинается в 3-4 часа утра и оканчивается около 11. Считается, что в это время в лепестках содержится наибольшее количество масла. Поле, равное 3000 гектаров, дает свыше 70 тысяч тонн розовых лепестков. Казалось бы, внушительная цифра. но для получения одного грамма розового масла требуется не менее трех килограммов лепестков, которые собирают с двух тысяч роз. И неудивительно, что один грамм розового масла стоит от двух до четырех граммов золота на международном рынке. По окончании этого своеобразного соревнования молодости и красоты Выявляются лучшие сборщики, которые прямо на поле награждаются королевой роз, расшитыми рушниками, памятными подарками, а затем праздничное шествие с песнями и танцами выплёскивается на центральную площадь города. Город встречает процессию в праздничном убранстве. Фасады его зданий украшены гирляндами цветов всевозможных расцветов. Они спускаются с балконов на балконы, переходят из окон в окна, вьются по карнизам, благоухают на газонах, цветут в руках, пламенеют на ласканых пиджаков. Королевы роз торжественно несут к площади на поднятых руках четверо самых красивых и ловких парней. Перед ними весело приплясывают разряженные кукеры в маскарадных костюмах с колокольцами и бубенчиками. Праздник открывает символический основатель Казанлыка Сеф III Облечённый в тогу царь, в окружении оженосцев, на высокой колеснице, запряжённой четвёркой боевых коней, торжественно въезжает в город. Остановившись перед процессией Королевы Роз, он произносит пламенную речь об истории создания города, деяниях его отественников, призывает современников следовать славным делам предков, заниматься и далее возделыванием розы, ибо роза не только вестница счастья, Но и символ бессмертия, благодарности и вечного благополучия. По взмаху руки царя под звуки фанфар в небо взмывает флаг праздника с изображением Казанлыкской розы. Окинув взглядом процессию, Сефт как бы с удивлением и восторгом останавливает взор на королеве Росу, видя в ней олицетворение женской красоты и обояния. Царь подходит к королеве преклоняет перед ней колени и торжественно возводит на трон, стоящий рядом с его троном, тем самым приравнивая красоту к царской власти. Гремит музыка, на площадь выходят маленькие девочки, изображающие лепестки роз, а над ними девушки в расшитых сарафанах плавно проводят руками, изображая сбор розовых лепестков. За малышами следует видеть, Девушки розы в розовых платьях, в розовых тебетейках и розовых сапогах, идут юноши, изображающие шиповник, в бледно-розовых жилетах, бледно-розовых шапочках и штанолонах. Они подносят сефту и королеве по корзине лепестков роз и по жбану розовой воды, которыми великодушные хозяева тут же осыпают и окропляют гостей. Начинаются танцы. Концоров сменяют спортсмены. Праздникство постоянно сопровождают кукеры. Их медные пабрикушки то взбадривают, то приглушают слишком бурное веселье, которое продолжается до поздней ночи. Праздники цветов отмечаются и у нас в стране. Многие из них в годы советской власти были переосмыслены и обрели новое значение. Так с марта 1920 года в селе Сырнур Вятской губернии Вместо прежнего семика стали проводиться Пеледыш Пайрем, праздник цветов, известный также под названием Йошкар-Пеледыш, праздник красного цветка. Газета «Марий и Лыж. Марийская жизнь» в этой связи писала «Если вам дорого будущее вашего народа, белое, как снег, ваша одежда, быстрое, как молния, ваш ум, яркие, как звезды, ваши глаза, Сила онара в теле вашем, гибкий как воск ваш язык, прекрасный как щебетанье птиц песни ваши, нежная как крылья бабочки ваша душа. Если вы хотите, чтобы народ Марий вас прянул как звезда, поднялся как месяц, засиял как солнце, проведите в Сырнури пиледыш пайрэн. Готовись к празднику. В городах Марийской АССР проводятся смотры-конкурсы на лучшее декорирование помещений цветами, по уборке дворов и улиц. Хозяям предлагается показать искусство не только в приготовлении лучших национальных блюд, но и в украшении жилищ букетами из живых или искусственных цветов, а также картинами, изображающими цветы. В среде молодых женщин, только что вышедших замуж, Устраивается конкурс на лучшую рукодельщицу. Марцешорул популярный в Молдове и праздник весеннего возрождения природы, день поздравлений с наступившей весной. У многих народов было принято отмечать наступление весны, праздник сближения человека с природой. Так в Средней Азии начало весны и связанных с ней работ отмечалась весенними праздниками, приуроченными к весеннему равноденствию, наврузу, приходящемуся на 21-22 марта. И как всегда по древнему обычаю, таджики и другие народы Средней Азии устраивали увеселения в связи с появлением того или иного цветка. В Нурате, Панджкенте отмечались Сайли Гули Сурх, Весенние гуляния в честь красных цветов. В Самарканде Сайли гули бихи. Весенние гуляния по случаю цветения айвы. В Ферганской долине особой торжественностью отличался праздник тюльпанов. Устраивались красочные гульгардони или голгардак хождение с цветами. В Самарканде, в Заравшанской, Ферганской, Кашкадаринской и Сурхандарьинской долинах Голгардони, известно под названием Бойчичак, подснежник. И Бахори Нав Мубарак бод с новой весной. В Бухаре Голгардони называется Булбул -бул Хани, соловьиное пение. Было принято, чтобы в дни Голгардони подростки поздравляли всех жителей селения первыми весенними цветами. которые креплялись на конце специальной ритуальной жердины. Эти обычаи живут и сейчас в молодёжном празднике в честь цветения тюльпанов Лола. Как и в старь, одаривание цветами сопровождается старинной песней: к вам пришли в гости цветы. Теперь на Врус проводится в сельской местности как смотр готовности к полевым работам. В городах хотят одновременно праздник весны и труда. Горожане сообща сажают деревья и цветы, очищают водоемы, благоустраивают жилища. В Таджикистане новым элементом праздника стал конкурс красоты и мастерства среди девушек. Воспитывать и поддерживать любовь к поэтическому искусству – древняя традиция, воплотившаяся в обычаях Навруза. В дни праздника проводится состязание поэтов – байт-барак, Весенние гуляния Сайли гул или Деги дервеш продолжаются и после Навруза, когда распускаются маки и тюльпаны. В Хиве и Бухаре большой популярностью пользовались народные массовые гуляния под названием Сайли гули сурх, Кызыл гул Сайли, праздник красного цветка или праздник красной розы. Эти гуляния как бы завершали весенний цикл праздников. и проводились во время цветения роз. В дни гули-сурх, таджикское название праздника, все одеваются в новые праздничные одежды, украшают себя красными розами, приветствуют встречных цветами, родным и близким дарят розы, поздравляют друг друга с началом сева и желают обильного урожая. По давней традиции этот праздник считается молодежным, Это время удобное для объявления помолвок и проведения свадеб. Но не он и раньше выбирались невесты, так как несмотря на запрещение шариата, девушки в дни праздника сбрасывали поранджу и веселились с открытыми лицами. На празднике проводится конкурс под девизом, кто вырастит лучшие цветы. Конкурс сопровождается праздничными базарами, аттракционами, молодёжными гуляниями в парках. В Дагестане Новые общественные звучания получили такие старинные праздники, как Цукавер-Сувар – праздник цветов, Карук – праздник черешни, Яран-Сувар – праздник весны. Богатый черешневыми садами аул Касумкент стал центром праздника по случаю сбора урожая черешни. В сельской местности плодоносящие фруктовые деревья издревле были объектом почитания. Дерево – оберег, Дерево-объект поклонения – обычное явление старого быта. Объектом поклонения была и черешня. В программе праздника встреча гостей, праздничное шествие по садам, обмен опытом по выращиванию черешни, кульминация праздника появления черешни ханум, девушки, исполняющие роль хозяйки черешни, которая в сопровождении черешни Нарядно одетых и украшенных цветами сверстниц с полными подносами черешни и цветов в руках, зазывают людей в сад отведать черешни и благословить начало сбора плодов. Торжеством дружбы народов Дагестана стал праздник Цукавер-Сувар, проводимый в конце мая у подножия Чаперсуф в Ахтынском районе, когда горы вокруг покрываются ковром из альпийских цветов. По уверением старожилов, этот праздник был учреждён в честь мира, заключённого у горы Чаперсуф ахтынцами с соседним народом. Считали, что он способствует примирению кровников людей, состоящих в вечной вражде. Праздник сопровождался выступлениями коллективов художественной самодеятельности и канатаходцев, национальными танцами. Обязательно был конкурс на лучший венок и букет Кульминация праздника – появление украшенного альпийскими цветами эскорта джигитов по главе с королевой цветов Цукавер Ханум, девушкой, украшенной цветами и наряженной невестой. Наконец, из весенне-летних праздников нельзя не отметить широко известный в нашей стране праздник «Русская березка», прототипом которого в 20-е годы был праздник русского леса. тогда он имел двоякую цель: с одной стороны, противостоять христианскому празднику Троицы, с другой привлечь народы к украшению городов и селений парками, призвать их к озеленению улиц, сохранению лесов. Популярность Троицы в народе объяснялась тем, что этот праздник в культовую практику православной церкви был введён церковным и политическим деятелем русского государства Сергеем Радонежским и служил он надеи народного единения в борьбе против иноземного ига. И ещё этот праздник совпал с древними славянскими семитскими празднествами. Старый языческий Семик был посвящён культу предков и почитанию растительных сил. Во время Семика жилища украшались ветками дуба, липы, рябины, осины. и обязательно берёзы так как по древним верованиям восточных славян считалось, что в ветках берёзы обитают русалки, от которых надо беречь заколясившиеся поля не исключено, что в основе этого представления лежат ещё более древние тотемические верования, по которым одно из восточных племён считало берёзу своим предком, тотемом, покровителем Семицкие празднества завершались хороводами и своеобразными обрядовыми играми. До 20 века в различных вариантах дожили такие игры, как Кострома, Ярилки, Изгнание русалок и многие другие. Христианская Троица впитала в себя некоторые семицкие обычаи, связанные преимущественно с почитанием растительного мира. Именно эта аккумуляция официальной религиозной системой народных обычаев обеспечила популярность Троицы в широких слоях населения. В то же время по литовскому народному календарю, например, это сакральное в христианстве время по-прежнему продолжало считаться чисто сельским праздником в честь весеннего сбора пастухов. Именно накануне его пастухи украшали коров венками. Каждый год торжественно отмечаем мы 1 мая, день международной солидарности трудящихся. А ведь первые маевки приурочивались когда-то к традиционным весенним языческим праздникам. Есть предположение, что и день 1 мая был языческим праздником, и потому в странах Европы широко бытовали поверья о том, что в этот день растения приобретают магические свойства, особенно возрастала к этому времени целебная сила боярышника, клевера и ландыша. И потому в комплексе всех майских торжеств центральное место занимали обрядовые игры, совершаемые вокруг майского дерева. Это могло быть зелёное дерево, которое с торжественными церемониями молодёжь переносит из леса в деревню, либо очищенный от веток ствол, вершина которого украшалась букетом венков из зелёных ветвей и лен. Вокруг столба обычно водили хороводы, плясали, устраивали состязания. У майского дерева иногда избирали и королеву мая, основной персонаж майской обрядности. Название дерева май применяли и к ветвям деревьев, и к букетам, которые молодые парни дарили девушкам. У многих народов, кроме мая, устанавливаемого в центре селений, ставили майское дерево и перед каждым домом. Связь этого обычая с надеждой на будущий урожай со всей очевидностью выступает у румын, которые пытались сохранить поставленные у домов деревья, называемые арминден, до первого помола новой пшеницы, чтобы развести на них огонь в очаге и испечь хлеб из зерна нового урожая. Главную роль в маях Нередко отводили берёзе ритуальную роль, которая была особенно велика у восточных славян. У всех народов Западной Европы, от Испании на западе до Польши на востоке, известен весенний праздник майского дерева. Однако у восточных славян праздник этот наиболее ярко выраженным культом растительности выпадал на так называемую русальную неделю. И зелёные святки, предшествующие той же троице. К этому празднику украшали дома и хозяйственные постройки ветвями деревьев, цветами и травами, где у русских в качестве главного обрядного атрибута была берёза. Так как берёза раньше других одевается в нарядную зелень, ей приписывалось особое силе роста и плодородие. На этих торжествах ветки дерева вносили в дом Ими снаружи украшали постройки, затем искали избранницу-березку, которой завивали косу, украшали лентами и цветами, загибали концы веток в кольца, срубали и торжественно вносили в селение. Но иногда ритуальное действие с березой происходило на корню. У украинцев, как у русских и белорусов, на зеленые святки и троицев До сих пор принято украшать дома и дворы растительностью, где в качестве непременного атрибута используются ветки берёзы, клёна, ясени, рябины, дуба, вербы, акации и ореха. К древней культ растений отражает и такой бытующий на Украине обычай: на время зелёных святок вносить в дома и разбрасывать по полу травы и цветы: мятовысильки, любисток, петуньки, брат и сестру, чебрец, лепеху, пижму, обладающие, как правило, приятным запахом. Если у русских в качестве аналога майского дерева выступала обрядовая береза, то у украинцев эту роль выполнял и горный дуб, куст, явор. Афанасьев по этому поводу писал, «Но Украине в так называемую «Зеленую Троицкую неделю» приготовляют и горный дуб». то есть устанавливают на выгоне или площади длинную жердь с прикрепленным вверху колесом, всю увитую травами, цветами и лентами. Вокруг нее окапывают небольшой ров и ставят срубленные березки. Сухой дуб, наряженный в зелени цветы, мог означать в этом случае лето, возродившееся на последиях весны. На севере Киевщины, в частности в Яготинском районе, на зелёные святки устанавливался явор, шестиметровый, гладкий ствол с зелёной, украшенной цветами и лентами макушкой. Вокруг этого дерева происходило праздничное гулянье неженатой молодёжи. После Великой Отечественной войны на верхушке ствола явора стали вывешивать красные флажок, придавая ритуалу новое осмысление. Культ деревьев и растительности запечатлён в таких традиционных обрядовых персонажах зелёных святок, как тополя и куст. Вот как описывали обряд тополя в Полтавской губернии. Девушки, собравшись, выбирают из своей среды одну, которая должна изображать тополю. Она, подняв руки вверх, соединяет их над головою. На руки ей навешивают манисты, ленты, платки, так что голова совсем не видна из-под украшений. Грудь и стан также завешивают разноцветными платками. Чаще, чтобы избавить тополю от необходимости постоянно держать руки поднятыми, прикрепляют у плеч две палочки и над ее головою связывают их под острым углом. Убрав таким образом тополю, Девушки водят её по селу и по полю, причём хозяева угощают их, а тополе при этом низко кланяются. Ритуал сопровождается соответствующей песней: "Стой, тополечек, стой и развивайся, буйному ветру ты не поддавайся". Однако обряд тополе, зафиксированный этнографами на левобережной Украине в первой половине XIX века, ушёл в область преданий. Зато и в наше время живёт родственный ему куст, детально изученный и описанный китовой в селе Сварицевичи на Ровинском Полесье. Куст, как это поле, изображала красивая девушка, одетая в праздничный народный костюм, укутанная ветками и листьями. Девушку подпоясывали обязательно красными поясками. А под них затыкали ветки берёзы, клёна, липы, на голову надевали от одного до пяти или шести венков, чтобы невозможно было узнать исполнительницу обряда. Нарядив кост, девушки водят его по селу, заходят в каждый двор, распевая при этом специальные обрядовые песни. Исполнителями обряда куста являются только женщины, которые разбиты на дельные группы. Девочки, девушки и замужней женщины. Древняя аграрно-сельская функция теперь забыта, а кустовые песни, как купальские и веснянские, в большинстве очень близки к любовно-брачной тематике. Около куста да чечевица густа, около бора травушка шелкова. Кто всю чечевицу покосит, тот меня у отца просит, кто всю травушку пожнёт, Меня замуж кто отвзметёт? Это языческое направление обычая куста засвидетельствовано старыми древнерусскими летописными памятниками, в частности Первой Софийской 1145 год и Патиевской летописью 1150 год. Сегодня куст является выражением эстетического единения человека с вечной красотой природы. один из чудесных проявлений коллективизма, связи поколений, прославления молодости. Такие яркие поэтические обряды, нашедшие отражение в сопровождавших их песнях, мне думается, вполне смогут обогатить художественную программу первомайских весенних праздников, и особенно в сельской местности. Праздников окончания весенней полевых работ. В братской социалистической Чехословакии, например, Ритуал майского дерева стал составной частью праздника, посвящённого дню международной солидарности трудящихся. Новые праздники цветов родились и на наших глазах. Их эстафету открыл 31 мая 1959 года в Тбилиси. Тысячи нежных растений прислали в этот день в город ботанические сады Грузии, отчего город Красавец стал ещё прекрасней. Цветы украшали улицы, парки, дома. На главные проспекты вышли артистки студии Грузия-фильм и на время сделалис продавщицами цветов. Тюльпаны, лилии и розы, купленные из их рук, казались особенно очаровательными. Люди будто бы сбросили с себя хандру и выглядели веселее и моложе. Жители Тбилиси решили проводить праздник цветов ежегодно. Их, к примеру, последовали москвичи, ленинградцы, киевляне. Каждый город, поселок, район, деревня могут придумать свой праздник цветов. Цветы растут везде, и если они достойны стихов, песен, легенд и преданий, то они не менее достойны того, чтобы в их честь отмечались праздники. Всю жизнь цветы не оставляют нас. Прелестные наследники природы, они заходят к нам в рассветный час, в закатный час заботливо заходят. Они нам продлевают время встреч, откладывают время расставания. Мы души и сердца должны беречь от хищных рук, от зла и прозибанья. Любая мысль возвышенной мечты так далишь перельётся в лекавание. когда пред нею склонятся цветы, посредники живого понимания. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос» ВОЗ. Январь 1993 года. Вера Орлова читала Маргарита Иванова